35. Гуру Неопытный дух приостанавливает свое продвижение перед многими ожидаемыми и неожиданными препятствиями. Опытного не остановит даже гора. Темные часто пользуются именно неопытностью путника, чтобы темильными выдумками прервать хоть на какое-то время постоянство продвижения духа.